Глава 54. Признание. Через три дня после событий, уже известных читателю, около семи часов вечера у ограды замка Черных Ключей остановилась забрызганная грязью карета, запряженная парой почтовых лошадей, взмыленных от усталости. К великому изумлению приезжего, который, видимо, очень спешил сюда, ворота замка были широко раскрыты. Во дворе толпились нищие, а на крыльце стояли на коленях мужчины и женщины. Путник поспешно отворил дверцу, выскочил из кареты, быстрым шагом пересек двор, поднялся на крыльцо и увидал на лестнице ведущего второй этаж толпу людей. Путник стремительно взбежал по ступенькам и услышал приглушённые слова молитв, доносившиеся как будто из спальни Амели. Он бросился туда. Двери были распахнуты настежь. У изголовья кровати стояли на коленях госпожа Домтрель и маленький Эдуард, немного подальше Шарлотта и Мишель с сыном. Священник из церкви святой Клары после соборования причащал Амели в последний раз. Эта печальная церемония происходила при свете церковных свечей. Молящиеся узнали Ролана в путешественнике и расступились перед ним. Обнажив голову, он вошел в комнату Амели и встал на колени рядом с матерью. Амелия как будто не заметила появления Ролана. Она лежала на спине, скрестив руки на груди, устремив глаза к небу, голова ее покоилась высоко на подушке. Госпожа Дамонтровель ощупью отыскала руку Ролана и, крепко сжав ее, с плачем склонила голову на плечо сына. амели должно быть, не слыхала материнских рыданий так же, как не видела вошедшего Ролана. Она сохраняла полную неподвижность. Первым из комнаты вышел мальчик-служка. За ним два причетника со свечами, еще один с крестом и, наконец, священник, который нес святые дары. Умирающая не пошевельнулась. Она по-прежнему лежала молча, скрестив руки на груди и подняв глаза к небу. Через несколько минут Ролан, нагнувшись с госпожей Дамонтровель, сказал ей на ухо. — Пойдемте, матушка, мне надо с вами поговорить. Госпожа Дамонтровель встала с колен и подвела Эдуарда к постели сестры. Мальчик поднялся на цыпочки и поцеловал Амеле в лоб. Госпожа Дамонтровель подошла вслед за ним и, горько рыдая, запечатлела поцелуй на челе дочери. Последним приблизился Сыролан. Сердце его разрывалось от горя, но глаза были сухими. Он дорого бы дал, чтобы излить слезы, накипевшие у него в груди. По примеру матери и брата он осторожно поцеловал Амели. Девушка оставалась такой же безучастной и недвижимой, как и прежде. Они направились к двери. Но, не успев переступить порог, все трое вздрогнули и остановились, услышав, как умирающая отчетливо произнесла имя Ролана. Ролан обернулся. Амелия еще раз повторила имя брата. «Ты звала меня, Амелия?» — спросил Ролан. «Да», — отвечала девушка. «Одного или вместе с матушкой?» «Одного тебя». В ее голосе, явственном, но лишенном всякого выражения, было что-то леденящее душу, казалось, это голос из иного мира. — Боже мой! — прошептала несчастная мать. — Может быть, еще осталась какая-то надежда. Как ни глухо были произнесены эти слова, а умирающая все слышала. — Нет, матушка! — молвила она. Господь дозволил мне увидеться с братом, но нынче ночью он призовет меня к себе. Ролан подал знак, прося оставить их наедине, и госпожа Адамонтрель удалилась вместе с Эдуардом. Проводив их, Ролан затворил дверь и с неизъяснимым волнением вернулся к изголовью кровати. Тело Амелии уже начало коченеть, как у покойницы. Дыхание было так слабо, что зеркало не потускнело бы, если поднести его к губам. Одни глаза, блестящие, широко раскрытые, пристально смотрели на Ролана. Казалось, вся жизнь этого безвременно угасающего существа сосредоточилась во взоре. Ролан понял, что Амелия уже во власти агонии. — Я здесь, сестрица, — проговорил он. — Что ты хотела мне сказать? — «Я знала, что ты приедешь», — отвечала девушка, все так же бесстрастно, — «я ждала тебя. Как ты могла знать, что я приеду?» «Я видела тебя». и задрогнулся. «Это знала, зачем я еду?» — спросил он. «Да, я так пламенно молила Бога, что Он даровал мне силы встать и написать тебе, когда это было, вчера ночью. Где же письмо?» «Письмо у меня под подушкой. Возьми и прочти». Ролан с минуту колебался. Ему казалось, что сестра бредит. Бедняжка Амели прошептала. — Не надо жалеть меня, — молвила девушка. — Я хочу последовать за ним. — За кем? — не понял Ролан. — За тем, кого я любила и кого ты убил. Ролан невольно вскрикнул. Без сомнения она бредила. О ком же она могла говорить? — о мели сказал он. — Я приехал, чтобы спросить у тебя о лорде Танли. — Я знаю, — привела его девушка. — Ты знаешь, откуда? Я же сказала, что видела тебя и знала, зачем ты едешь. — Тогда ответь мне. Не отвлекай меня от мысли о Господе и о нем, Ролан. Я все написала. Прочти письмо. Ролан засунул руку под подушку, все еще убежденный, что сестра говорит в вреду. К его удивлению, он нащупал бумагу и вытащил письмо. На конверте стояла надпись «Ролану, который приедет завтра». Он подошел к ночнику, чтобы легче разобрать почерк. Письмо было помечено вчерашним числом в одиннадцать часов вечера. Ролан прочел. «Брат мой, мы оба должны простить друг другу тяжкую вину». Ролан бросил взгляд на сестру. Она лежала неподвижно. Он продолжал читать. «Я любила Шарля де Сент-Эрмина. Больше того, он был моим любовником». «О, он должен умереть», — пробормотал молодой офицер сквозь зубы. «Он умер». — проговорила Амелия. Ролан вздрогнул от удивления. Сестра ответила на его слова, произнесенные так тих что он сам едва расслышал их. Он перевел глаза на письмо. Никакой брачный союз был немыслим между сестрой Ролана де Монтревеля и главой соратников Егу. То была страшная тайна, которую я не смела открыть никому и которая раздирала мне сердце Только один человек должен был узнать ее, и я открылась ему. Это был сэр Джон Танли. Да благословит Бог этого благородного человека, который обещал мне расторгнуть нашу помолвку и сдержал слово. Пусть жизнь лорда Танли будет для тебя священной, Ролан. Это единственный друг, который разделил мои страдания, единственный человек, чьи слезы смешались с моими. Я любила Шарля де Сентермина, Я была его любовницей. Вот страшный грех, который ты должен мне простить. Но зато ты стал виновником его смерти. Вот тяжкое преступление, которое я тебе прощаю. Теперь молю тебя, приезжай скорее, Ролан, ибо я не вправе умереть до твоего приезда. Умереть — значит увидеть его. Умереть — значит соединиться с ним, чтобы не расставаться никогда. Я счастлива, что умираю. Почерк был четким и ясным. Письмо было явно написано не в бреду, а в полном сознании. Ролан перечел его дважды, и, потрясенный, застыл на месте, задыхаясь, не в силах вымолвить ни слова, но, в конце концов, жалость взяла верх над гневом. Он подошел к Амеле, положил руку ей на плечо и ласково произнес. «Сестрица, я тебя прощаю». Легкая дрожь пробежала по телу девушки. А теперь проговорила она, приведи матушку, я хочу умереть у нее на руках. Ролан подошел к двери и позвал госпожу Дамонтровель. Госпожа Дамонтровель вошла и упала на колени у постели дочери. И тогда Анелли, Словно чья-то неведомая сила сняла путы, приковавшие ее к смертному ложу, медленно приподнялась, протянула руку и вложила ее в руку матери. «Матушка», — промолвила она, — «вы дали мне жизнь, и вы же отняли ее у меня. Да благословит вас Бог». Это лучшее, что могла сделать любящая мать, ибо вашей дочери не суждено было обрести счастье на этом свете. Потом, когда Ролан преклонил колено с противоположной стороны кровати, она протянула ему другую руку. — Мы оба простили друг другу, брат мой, — прошептала она. — Да, моя бедная Амелия ответил Ролан, и я, надеюсь, простили от всего сердца. Мне осталось обратиться к тебе с последней просьбой. Какой? Не забудь, что лорд Танли — мой лучший друг. — Будь спокойным, — заверил ее Ролан. — Жизнь лорда Танли для меня священна. Амелия вздохнула с облегчением потом ровным голосом который становился все тише и слабее она прошептала прощай ролан прощайте матушка поцелуйте за меня эдуарда вдруг из глубины ее души вырвался крик в котором слышалось больше радости чем страдания я здесь шарль я иду к тебе и девушка Упала на ложе, судорожным движением воздела обе руки к небу и скрестила их на груди. Госпожа Адамон Тревейлер и Ролан поднялись с колен и склонились над изголовьем с обеих сторон. Девушка лежала в прежнем положении, только веки ее сомкнулись, и слабое дыхание, вздымавшее грудь, угасло, мучения ее кончились. Амели умерла.